Рипли настраивала систему подачи кислорода в двигательный отсек. За поворотом коридора послышались шаги, и у клапана, фыркающего сжатым воздухом, появились Паркер и Брэд. «Послушай, детка, тебе не надоели выкрутасы нашего уважаемого Далласа, а?» Паркер вытирал руки сухим мылом. «По-моему, если я не стал еще законченным склеротиком...» У меня в контракте нет записи о том, что я обязан ломать себе шею в системах, не указанных в путевом листе. Рипли повернулась к нему и пристально посмотрела в глаза. Но ведь ты прекрасно знаешь, что говорится в другом документе, в Космическом кодексе. Все сигналы, получаемые кораблем, должны подвергаться тщательному анализу, При обнаружении вероятности 5,89% того, что сигналы посланы разумными существами, источник сигналов должен быть, по возможности, тщательно исследован. Продолжать? Я это знаю, учил. Но вот шкурный вопрос. Очень я беспокоюсь о сохранности моей задницы. «Или один-два идиота, отдавшие Богу душу, ни, ни во что не ставятся?» «Знаешь что?» – Рипли шевырнул отвертку. «Если ты так настаиваешь, то я заявляю тебе, как офицер безопасности. Вам гарантировано, что вы вернетесь живыми. Это моя работа!» «Ну, раз так...» – Паркер закатил глаза. «У меня с души упал прям большой кирпич». А тебе этого мало? Что ты! Даже много! Получить гарантии безопасности от такой красивой девушки всегда приятно. Но что будет, если вдруг, ай-яй-яй, погибнешь? Тогда о вашей жалкой безопасности позаботится другой смелый человек. А он тоже, ай-яй-яй. Глупец! Рипли повернулась и быстро пошла в сторону грузовых отсеков. Куда вы, девушки, идете, совсем меня не замечая? Затянул злорадно Паркер, хлопая Брета по плечу, и восхищенно добавил: Вот сучка, конь с яйцами, а не баба. А насчет гарантий? Паркер прикрутил кран с кислородом, струйка живительной смеси. Пробивавшийся сквозь клапан иссякла, И язвительно добавил. «Их мне может дать, только Господь Бог». «Угу», — поддержал его Бред. «Жизнь, она, как этот кран. То он открыт и живи, наслаждайся. А потом легкое движение чьей-то руки и будь добр, сдохни. Быстро и без возражений». «А насчет полиса это ты что-то врешь, брат». Я не страхуюсь на полет. Паркер открыл вентиль, и коридор наполнился шумом вырывающегося кислорода. Пойдем, промочим горло. Жарковато. Здесь усиление поля. Ламберт указала на индикаторы прибора. Обходить скалу очень долго. Прикинул Даллас глядя на окутанный туманом край скалы. Ветер усиливался, туман отрывался рыхлыми клочьями и словно огромные вязкие шары летел прочь. Порывы ветра срывали с уступов песок и мелкие камни, которые падали на идущих колючим дождем. Этот твердый дождь колотил по скафандрам, затрудняя и без того нелегкое продвижение вперед. «Попробуем пройти через эту пещеру». Так, по-видимому, будет безопаснее, иначе через четверть мили мы будем лежать, избитые камнепадом и обессиленные.